Глава 18 Рад вас всех приветствовать на заставе. Павел начал свою речь довольно стандартно. Сейчас господин Хаманцев озвучит нам краткий обзор происходящего а потом вы сможете задать ему интересующие вас вопросы». Присланный штабом пресс-секретарь попробовал облегчить жизнь Павлу и взять проведение конференции под свой контроль. «Полковник Хаманцев, прошу вас». Майор сделал шаг назад, как бы оставляя Павла один на один с затихшими журналистами, направившими на него микрофоны и камеры. «Поздравляем вас с победой, полковник!» не сдержав эмоции, выкрикнул кто-то из толпы добровольцев. «Спасибо, но не меня надо поздравлять, а всех вас. Вчерашний день был действительно богат на события. И события эти со стороны выглядят как крайне позитивные. Но я хочу сказать, что не все радужно. Вы все смотрели мою беседу с искусственным интеллектом?» «Да, конечно, смотрели, видели», — нестроенно пронеслось по толпе представителей СМИ. «Тогда вы понимаете, что каждая атака протопрограммы идет по нарастающей». Каждая проверка наших с вами сил. Я больше скажу, с нами не воюют, нас тестируют. А разве это что-то меняет?» — крикнул один из репортеров. «Как я уже и говорила, вопросы после доклада Павла Борисовича», — пресс-секретарь попыталась вернуть общение с журналистами на намеченный ею путь. «Меняет. Я был в пирамиде, видел то, чем обладает протопрограмма». «Ресурсы нашего противника огромны, технологии невообразимы». «Мы тоже видели записи из пирамиды. Впечатляет, конечно, но так ли велик разрыв между нами, как вы предполагаете?» — задал вопрос следующий журналист. «Предполагают ученые, Я говорю лишь о том, с чем сам непосредственно сталкивался. От волны к волне дроны становятся сильнее, их тактика все более изощрённой. Да что там говорить?» Паэл повернулся и указал настоящий, модернизированный Нанитами Мухтар. «Вот наш обновленный мобильный комплекс поддержки. Круто выглядит! И ещё более круто воюет. Но проблема в том, что это фактически создание протопрограммы. Наши лучшие умы не понимают, как он работает». Поняв, к чему клонит полковник, пресс-секретарь попробовал еще раз вмешаться в интервью. «Знаете, штаб готов предоставить...» Однако, что там мог предоставить штаб, никто не слушал, ведь откровенные слова полковника попахивали сенсацией. «Чтобы выжить, людям недостаточно, чтобы я и мои парни были героями. Нам надо, чтобы и вы стали героями тоже», — чуть повысив голос, произнес Павел. «Чтобы героем стал каждый из вас. Я хочу, чтобы вы поняли, никто не сможет отсидеться в стороне». После этой жесткой, но справедливой отповеди журналисты на миг замолчали. А потом вопросы на Павла полились рекой. Майор сошла с трибуны и начала нервно с кем-то вести переговоры по коммуникатору. Павел это заметил краем глаза, но пресс-конференцию завершать не спешил. Уже в кресле Мухтара Павлу пришло на ум, что он только что мог похоронить свою карьеру. Да и врать о непременном разгроме врага не мог. У него до сих пор в голове не укладывалась информация, полученная от протопрограммы, о том, насколько ничтожна доля людей, участвующих в отражении нападения, которое угрожает жизни двум-третьим населения планеты. И этот геноцид обязательно случится, если народ не взбодрить и не дать планам Мрайса достойного отпора. Он еще не успел довести Мухтара до ремонтной зоны, как его вызвал Ромин. «Вот скажи, полковник!» «Что мне с тобой делать, а?» «Наградить или в рядовые пилоты разжаловать», — честно ответил Павел. «В зависимости от того, как интервью сработало». «Нормально сработало. Первые анонсы уже слиты в сеть. И спасибо, дорогой, из-за тебя у меня работы через край. Добровольцы завалили штаб своими резюме. Там и вояк пруд пруди. Причем элита подтянулась, спецназ, ветераны». Из 43 институтов звонили с вопросом, чем они могут помочь. Частные меценаты деньги начали жертвовать. «Это же хорошо?» «Слишком хорошо, я бы сказал. Но больше никакой самодеятельности, понял?» И Ромин отключился, побежав осваивать ресурсы, которые свалились на корпус благодаря одному упертому полковнику. В ремзоме полковника поздравляли. Персонал базы только по новостям в интернете осознал, что командир совершил нечто эпохальное. Марина быстро навела порядок, отправив людей по рабочим местам и улакла Павла в свой кабинет. — Павел, ты понимаешь, что натворил? — спросила она, заперев дверь. При посторонних Марина всегда его называла навы, на «вы», в личных беседах начинала тыкать. В общих чертах полковник притворно разыгрывал скромнягу. Говорят, что экономику Земли на военные рельсы перевел. Это-то да, но ты сделал ровно то, что хотела протопрограмма. Почему? Да потому. Ей что надо было? Цель. Какая у нее основная цель? Дать райса как можно больше способных сражаться солдат. И ты это сделал. Ты расшевелил в своем интервью тех, кто находился в спящем состоянии. Это называется обухом по голове. Да еще и со всего размаху. Полковник потрясенно присел на край рабочего стола. «Что же получается, а? Может, этот гадский искусственный интеллект и пирамиду нам специально сдал, чтобы у нас волна пассионарности пошла?» «Очень может быть». «Да что за чертащина! Как нам тогда войну выигрывать? Если побеждаем, мы в итоге проигрываем». У Марины ответа на этот вопрос не нашлось. «Штаб сообщить надо о наших идеях и выводах». Павлу не хотелось командующего корпусом расстраивать, но довести до начальства проблему надо. — Павел Борисович, а вот эти соображения никому не сообщай. Я серьезно, Вы с Мариной сейчас подпишите подписку о неразглашении. Генерал на голограмме выглядел сильно обеспокоенным. — Мы понимаем. Понимал бы, не лил масло в огонь перед писаками, — напомнил генерал Павлу, и тому нечего было ответить. Закрепив электронной подписью соглашение о неразглашении, Полковник завершил сеанс связи. Идем на полигон? Думаю, там вы себе настроение поднимете. Паэлл не стал разочаровывать Марину и говорить, что стрельба по голографическим пришельцам его утешит мало. Он только что всю планету круто подставил. Да ему еще предстояло решить, стоит ли начинать распределять классы и по остальным МКП роты. Перевесят ли плюсы, которые машины получат от трансформации? Риски того, что на них может как-нибудь воздействовать протопрограмма. Тот факт, что техники в ремзоне не способны провести хоть сколько-нибудь серьезный ремонт новых машин, решимости Павлу тоже не добавлял. Как вариант, можно было бы в штаб обратиться и переварить ответственность за решение о модернизации на голову начальства. Но так поступить с Роминым Павлу не позволяла совесть. Он и так штабным устроил развлечения от всей души. «Давай так. По одной машине переводим в новый класс. Я просмотрю списки и выберу, кого конкретно будем отправлять на трансформацию». Павел Кандидатов выбирал по одному критерию. Чем меньше полезностью отличался пилот, тем лучше. Опытные кадры по решению Павла модернизации должны будут пройти во вторую очередь. «Нам кристаллов на пять комплексов точно не хватит», сообщила Марина полковнику. «Это разве проблема?» После уничтожения П-2 миньоны в окрестностях появляться перестали. Думаю, в тоннелях это тоже нет. Отправим пару взводов, выделим им максимум тары для транспортировки, наладим постоянное воздушное сообщение между местами сбора и заставой, и тебе этих кристаллов некуда девать будет. Павел решил на сбор урожая отправить малого, так как титаны отличались повышенной грузоподъемностью. И Березова чтобы было кому проследить за увлекающимся командиром третьего взвода. Швейцова же пл вызвал на полигон, для капитана у него имелась особая деликатная задача. Изучать новые образцы брони можно в лабораториях. Прочность, стойкость к экстремально высоким температурам и ударным физическим воздействиям. Подход, в общем-то, верный, но по времени затратный. Новые броневые плиты годами в лабораториях крутить-вертеть могли перед тем, как войска отправить. Существовал и иной, более быстрый способ протестировать новый корпус Мухтара. Правда, он был довольно рискованным. — Павел Борисович, а вы эту идею штаба озвучивали? — с большой долей сомнения в голосе спросил капитан по рации. — Нет, в них своих головников девать некуда. Я тебе приказ под запись отдал? Отдали. И чего тебе еще нужно? Мобильные комплексы стояли на полигоне, друг перед другом как ковбои Дикого Запада или дуэлянты. Было бы неплохо, если вы хотя бы из машины выйдете, Чтоб мне потом под трибунал лишь за порчу боевой техники идти, а не за убийство командира. Слушай, капитан, мы десять раз все обсудили. Как только я покидаю Мухтара, основные боевые системы отключаются, и мы не можем их включить удаленно. Ты стреляешь по касательной, стараешься не зацепить кабину. А если я постараюсь? Но у меня не получится. Так не бывает, Швецов. Если у тебя что-то не получается, значит ты плохо стараешься. Отставить мандраж, капитан! Твой комплекс может пулю в пулю на полкилометра укладывать. Отстрелялись и пошли наконец отдыхать. На МКП Швецова навесили широкую номенклатуру вооружения. Автопушку на левую руку, плазму на правую, и ракеты с разными боевыми частями от кумулятивной до термобарической. Собрался? Продолжил давить на капитана Павел. «Давай начнем со снарядов. Ставь бронебой и погнали!» Несмотря на то, что Павел хорохорился, керамический сердечник бронебойного снаряда Мухтара прошивал лобовой лист основных боевых танков. И если у Швейцова дрогнет рука или чуть сбит прицел... Оценить, насколько крепка обновленная броня Мухтара, к сожалению, не удалось. Павел после вспышки на орудии капитана стиснул зубы, ожидая удара по броне. Но не случилось. За мгновение до соударения перед МКП засиял резонансный щит, распыливший бронебойный лом на мельчайшие частицы, которые хлестанули по броне, не оставив и царапин. «И правильно! Я бы тоже от греха подальше щит включил!» С облегчением произнес свистцов, посчитавший что у Павла не выдержали нервы. «Это не я! Это он сам! Он включился!» Радужная полусфера пропала сама по себе. Павел ни неройную команду не отдавал, ни панели управления не касался. И выключился. оно ну еще одну подай. Орудие на правом манипуляторе МКП Швейцова дернулось и выплюнуло вспышку огня. Мухтар тут же прикрыла защитная сфера, уничтожившая снаряд. Ваш радар засекает движущийся к мобильному комплексу объект, оценивает его направление и скорость, рассчитывает, насколько он угрожает машине, если угроза серьезно активирует щит. Марина Парации описала полковнику, как она видит работу системы. Для Пала в ней не было ничего необычного. Примерно по такому принципу работали и стандартные земные комплексы активной защиты, выпускавшие в атакующий танк боеприпасы и небольшие противоракеты. Но у «Мухтара-2.0» система самообороны была на порядок более надежная. Если противоракете еще надо попасть в цель, то новый «Мухтар» полем перекрывал большой сегмент пространства и у угрозы проскользнуть мимо шансов не имелось никаких. Осталось проверить, как такая защита справляется с массированным огнем. «Ставки повышаем? Давай сериями по три!» Сказано, сделано. Капитан выдал короткую очередь. Щит все три снаряда перехватил. Включился вовремя. Поработал чуть дольше. Полковник заметил, что появился еще один индикатор среди многочисленных виртуальных приборов, Стойкость щита. Поймав на себя три снаряда, щит просел примерно на 20%. «Давай сразу десяток», — скомандовал Павел. «А немного», — засомневался Швецов. «Нормально, сдюжит». Павел быстро прикинул, что щит способен поймать и 15 снарядов за раз. Так и произошло, без сюрпризов. И, как оказалось, щиту было без разницы, какой физический объект останавливать. Ракеты разных типов, выпущенные мобильным комплексом Швейцова, щит также разрушал без особых последствий для Мухтара. тот разобрались. Что следующее? Плазма или лазер? Тип поражающего эффекта у них одинаков. Это высокая температура. Выяснить, как новая броня противостоит лазерному излучению, для нас важнее. Пришельцы в основном пользуются им. Поэтому я предлагаю начать испытание с него. Марина, как обычно, внесла в обсуждение бриллиантовое зерно рациональности. Если броню портить, то портить ее сначала чем-нибудь нужным. Оружия, стреляющего импульсами когерантного излучения, у МКП не было. Но не беда. Часовые столько пришельцев перемолотили, что уж чего-чего, а из трофейных излучателей и вертушек можно было забор вокруг заставы поставить. Плюс еще ребята Фомича таскают запчасти исправно. Поэтому Марине и её парням ничего не стоило найти работающий ствол вертушки, Подцепить его к источнику питания той же вертушки и посреди этой цепи врезать выключатель. Рука Синицыной как раз таки лежала на этой кнопке. Ее мучили те же сомнения, что и Швецова. Собранный на скорую руку излучатель стоял возле машины капитана. Поддерживаю! Начинаем! Павел Борисович, э -э вы готовы? Голос у Марины, находящийся вместе с другими учеными в испытательном бункере, дрожал. Как и швецов, Она не очень-то хотела стрелять своего командира, и не только командира. «Давай!» — внутренне собрался Павел. «Точно?» — неуверенно переспросила Марина. «Да что вы тянете-то? Думаете, мне здесь под прицелом уютно? Стреляй уже!» У полковника не выдержали нервы. Излучатель тихо свизгнул, спроецировав лазерную решетку на левую ногу Мухтара. Павел отметил скачок температуры, довольно серьезный, но Мухтар не рухнул на бок, лишившись одной запор. «Датчики показывают, что у внешнего слоя обшивки высочайшая теплопроводность. Броня рассеивает и перераспределяет по своему объему тепло лучше, чем кольчуга», — доложилась Марина. «Пока модернизация меня ни грамма не разочаровывает. Продолжаем». «Плохие новости от поисковых отрядов», — прервал Павло Уаров. «Столкнулись с противником». «Нет, дело не в этом. Кристаллы усыхают». «Как усыхают?» «Становятся меньше, как бы скукоживаются». Малой сказал, что даже морщинки на поверхности появились, — ответил на вопрос Павла Уваров. — Твою ж! Минус пять машин! Процесс преобразования уже начался, и без кристаллов пять, выбранных Павлом МКП, так и зависнут на половине дороги от версии 1 к версии 2. — Скажи Малову, чтобы срочно выслал образец кристаллов на базу. Хоть один. Марина, беги в ремонтную зону. Как доставят этот усохший кристалл? «Тут же вставь его в транспортный отсек МКП и проверь, можно ли его еще использовать. У нас на складе вообще хоть один случай был, чтобы кристаллы теряли свои свойства». «Нет, они никогда не меняли ни вида, ни иных характеристик». «И никакого срока давности на них не указано», — хмуро пошутил Павел. «У меня есть объяснение, почему это происходит». У Синицыны на все на свете находились объяснения. «Массив нанитов, которые добывали ресурсы и производили кристаллы, Так же, как и обычные дроны, управлялся из пирамиды. И, скорее всего, после ядерного взрыва контроль над этим массивом был потерян. И в уже готовых к сбору кристаллах начался процесс распада. Он может сделать кристаллы непригодными для использования? Пэл представил, какая прорва ресурсов им нужна для модернизации роты, и как им придется с боем добывать каждый кристальчик, и его слегка затошнило. Планету спасать некогда. Надо будет только добычей подземных сокровищ заниматься. Подлянка от протопрограммы состояла не в том, что прошедшие модернизацию машины окажутся с браком. Она крылась в том, что ресурсы на их переделку, скорее всего, придется обменивать на кровь и жизни пилотов».